Папаша Диккенс обожал сына, свято верил в его абсолютную непогрешимость и, видимо, считал, что любимый отпрыск, подобен Иисусу, и способен ходить по воде о кипосуху. Папаша Диккенс, как давно уже решил Майк, не отличался большим умом. Громче заявил Бенни, и его щеки начали краснеть от возмущения. «Я же сказал тебе, я хочу, чтобы он работал громко!» Бенни пригнал в мастерскую свой новенький Callaway корвет, чтобы Майк сделал двигатель более громким. Майк предположил, что это нужно для того, чтобы придать еще большую крутизну железному коню, на капоте которого Бенни на прошлой неделе нарисовал языки пламени, а в салоне установил навороченную стереосистему. Хотя Бенни не учился ни в каком колледже, на следующей неделе он собрался наведаться в Форт-Лодердейл в надежде соблазнить во время весенних каникул как можно больше юных студенток. Такой вот безмозглый любитель пофорсить и пустить пыль в глаза. «Он и так громко работает», — объяснил Майк. «Если сделать его еще громче, это уже будет нарушением закона». «Никакого нарушения закона тут нет». Полиция обязательно остановит такую машину, — ответил Майк, — гарантирую. Бенни моргнул. Ты сам не знаешь, что говоришь, глупая грязная обезьяна. Все законно, понял меня? Глупая грязная обезьяна, — повторил Майк и кивнул, — понял. Двумя руками схватить бы за эту мерзкую шею, да надавить на адамово яблоко. Надавить и встряхнуть хорошенько. Бенни положил руки на бедра. На правом запястье, как всегда, поблескивал «Ролекс». «Мой отец ремонтирует у вас свои машины?» «Да». «Я хороший клиент?» «Да». «Я здесь купил «Порше» и «Ягуар?» «Да». «Я плачу вовремя?» «Да». Бенни раздраженно всплеснул руками и драматическим голосом воскликнул. «Так почему же ты тогда не сделал двигатель еще громче?» «Я точно помню, что приходил сюда пару дней назад». Я отчетливо объяснил, что требуется. Я хочу, чтобы он работал громко, чтобы с грохотом гонять по шоссе, чтобы все телки оборачивались мне вслед. Ты слышишь меня? Я понял, коротко ответил Майк. Так сделай так, чтобы он работал громко, громко. Я хочу, чтобы моя тачка была готова. Завтра, завтра громко ты меня понял? Громко понял. Стоявший рядом с Майком Генри задумчиво потер щеку. Он появился в мастерской сразу, как только Бенни умчал прочь на своем Ягуаре. Майк все еще не отошел от разговора с молодым наглецом и продолжал что-то бормотать себе под нос. Возясь с двигателем, он не сразу заметил появление брата. «Может быть, действительно стоит ему настроить двигатель так, чтобы погромче рокотал?» — предложил Генри. Майк поднял голову. «Заткнись, Генри!» Тот поднял руки, демонстрируя миролюбие и готовность идти на любые уступки. «Я просто хотел проявить сочувствие и хоть как-то помочь. Конечно, это все равно, что помочь жертве и починить рубильник на электрическом стуле. Зачем ты заставил меня ремонтировать машину этого кретина? Ты же знаешь, я не мог ему отказать. А я, значит, могу, да? Наверное, я не прав. Но ты сносишь оскорбления и обиды спокойнее, чем я». Ты отлично справляешься со всеми проблемами и знаешь, что мы не можем себе позволить лишиться такого клиента, как фирма его отца. Я чуть было не придушил его. Чуть не придушил, вот главное. Накрутим ему цену за дополнительные услуги, в накладе не останемся. И все равно цену унижения никакими деньгами не измерить. Успокойся, Майк. Ты с ним разобрался как настоящий профессионал. На меня это произвело огромное впечатление». Он назвал меня глупой, грязной обезьяной. Из его уст это должно восприниматься как самый настоящий комплимент. Генри положил руку на плечо брата. — Послушай, старина, если подобное повторится, может быть, ты попытаешься применить какой-нибудь другой подход, немного утихомиришь его монтировкой по голове? Нет, я подумал о каком-нибудь более изящном средстве. — Каком же? — не знаю. Генри помолчал, затем снова потер щеку. Ты никогда не хотел предложить ему массаж ступней? У Майка отвалилась челюсть. Порой он ненавидел брата так, как никого на белом свете. Джейк Блансон прибыл около четырех часов дня, чтобы забрать машину. Уладив финансовые дела с Генри, он подошел к Майку. Ключ зажигания в замке, — объяснил ему Майка, — еще довожу до твоего сведения. Я привел тормоза в порядок, так что можешь быть на сей счет спокоен. Джейк Блансон, не переставая жевать вечную зубочистку, довольно кивнул. У него была внешность типичного работяги, широкие плечи и живот настоящего любителя пива. Сегодня он, как всегда, щеголял в бейсболке с логотипом «Наскар». Рубашка на спине в пятнах пота, такие же круглые пятна под мышками. Джинсы и ботики густо покрыты цементной пылью. — Я скажу им, — ответил он, — хотя, признаюсь честно, сам не знаю, зачем во все это ввязался. Ремонтными делами у нас занимается служба эксплуатации. Ну да ты и сам знаешь, у начальства голова другим занята, и потому они перекладывают проблемы на чужие плечи. Майк кивком указал в сторону кабинета Генри. — Прекрасно понимаю, мой шеф тоже не подарок, временами бывает просто невыносим. Я краем уха слышал, что ему приходится принимать Виагру, так что, ясное дело, обижаться на него не стоит. Тяжело осознавать себя мужчиной всего на пятьдесят процентов. Джейк рассмеялся, шутка пришлась ему по душе. Майк тоже улыбнулся, чувствуя себя частично отмщенным. «Сколько народу у вас сейчас работает?» — Джейк спросил он. «Точно даже не знаю, сотни-две, наверное. А почему ты спрашиваешь, ищешь работу?» «Нет, я же механик». «Просто недавно познакомился с одним инженером, который консультирует строительство вашего моста. Что за инженер? Некий Ричард Франклин. Знаешь такого?» Глядя Майку в глаза, Джейк вытащил изо рта зубочистку. «Знаю», — ответил он. «Нормальный парень. А ты, как думаешь?» — ответил вопросом на вопрос Джейк. «Я бы сказал, что не очень», — помедлив ответил Майк. Джейк, видимо, мысленно взвешивал его слова. «А почему ты спрашиваешь?» — наконец произнес он. «Ты его друг? Нет, я же тебе сказал, что просто познакомился с ним только раз, его видел».